А откуда известно, любовница она или нет? Не с его же слов. Тут не может быть никаких сомнений. Достаточно одного взгляда на нее. Но я думаю, что даже у Ривариса не хватит смелости ввести эту особу в дом Грассини. Да ее там и не приняли бы. Сеньора Грасини не потерпит такого нарушения приличий. Но меня интересует сам Риварис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 Он, кажется, владеет в совершенстве, по крайней мере, пятью-шестью языками. И ему ничто не помешает, живя здесь, продолжать сотрудничать в иностранных газетах. Ведь ругань по адресу иезуитов не отнимет у него так уж много времени. Это верно. Однако нам пора идти, Чезаре. Розы я все-таки приколю. Подождите минутку.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 И, видимо, безнадежно скучали, а разношерстная толпа туристов и русских князей переходила из комнаты в комнату, вопрошая всех, где же тут знаменитости, и сились поддерживать умный разговор. Гроссини принимал гостей с вежливостью, так же тщательно отполированной, как и его ботинки. Когда он увидал Джему, его холодное лицо оживилось.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 Центром интеллигентного либерального общества. Гроссини с горечью сознавал, что увядшая, разряженная куколка, На которой он так опрометчиво женился в молодости, Не годится в хозяйке большого литературного салона. Когда появлялась Джемма, он мог быть уверен, что вечер пройдет удачно.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 сама же усердно занялась членом английского парламента, сочувствие которого было очень важно для республиканской партии. Он был известный финансист, и Джемма сначала спросила его мнение о каком-то техническом вопросе, связанном с английской валютой, а потом ловко навела разговор на состояние ломбардо-венецианского бюджета.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 Когда Гроссини подвел к Джемме француза, который пожелал узнать у сеньоры Болу историю возникновения молодой Италии, изумленный член парламента уверился, что Италия действительно имеет больше оснований для недовольства, чем он предполагал. В конце вечера Джемма незаметно выскользнула из гостиной на террасу. Ей хотелось посидеть одной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 прежде чем вернуться к праздной болтовне в гостиной.